Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Драконья практика» читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Ректор был суров, как никогда. Я такой взгляд последний раз видела в тот день, когда вместо загона единорога вошла в стойло к дикому кровокрылу и чуть было пальцев не лишилась, а потом с перепугу усыпила бестью на три года. Сколько над ним целителей не бились, все до одного места. Спит зверушка, как убитая. «Адептка Эрион, это не обсуждается», повторил мужчина в летах, грозно глядя на меня из-под поднятых на лоб очков половинок. Этот взгляд я знала, частенько видела после всех своих проказ. Но сегодня я ничего не сделала, чтобы заслужить такое. Наоборот, тут мне волком смотреть стоит. Оказаться отправленной на практику аж... Соединенное Королевство Драконов. Поверить не могу. У меня внутри все вздрагивало и переворачивалось. «Да разве так можно?» Сплеснула я руками и затравленно посмотрела на ректора. «Все адепты едут на практику после второго курса. Сообщили мне то, что знал каждый учащийся в академии. Вы забыли заполнить форму в срок, так что да, я сам выбрал для вас место». «Любая адептка на вашем месте согласилась бы пройти практику и продолжить обучение по специальности драконоведения». «Любая, но не я». Причин было несколько. «Во-первых, наслышная я была о королевстве драконов с их глупыми законами и в гости к ним, ну, никак не собиралась. О чем незамедлительно и сообщила ректору, надеясь, что у того хотя бы немного состраданий проснется. Во-вторых, озвучивать не стала. Слишком уж личным было это во-вторых». «Ламара». Обратился ко мне по имени мужчина, которого я за два года обучения в Академии уже до нервного тика успела довести. «О каких таких глупых законах вы вообще говорите?» «Ну вот вы знаете, архимастер, что у них нельзя голубой цвет по вторникам носить?» Возмущенно выдохнул я. «Недавно об этом вестники написали. Что за идиотский запрет на цвета в одежде? И за это даже казнить могут. Вы же помните, что все практиканты, направленные в Соединенное Королевство...» обязаны беспрекословно подчиняться всем правилам. Никаких поблажек. Если там существует закон, запрещающий носить голубое, то чего от них еще можно ожидать?» Я выдохлась и опять с надеждой посмотрела на архимастера. «Но должна же быть у этого человека хоть капелька сострадания. Для меня даже капелюшечки хватит». Сама слышала, как неубедительно звучат мои доводы. Но душой чувствовала, ехать туда не стоит. Я даже готова была на месяц в болото слетать. Понаблюдать там за волшебными лягушками. Что угодно, но не драконы. Иррациональный страх буквально выгибал спину и шипел от одной только мысли о практике. «Ламара, это больше не обсуждается», — твердо произнес ректор, уже начиная сжимать посвечивающиеся заклинанием кулаки. «Документы подписаны. Вы должны прибыть в столицу Соединенного Королевства Пиактон через три дня. Обратитесь в башню портальщиков для построения маршрута и собирайте вещи». Больше мне ничего не сказали. Только подвинули к краю стола подписанные бумаги и жестом указали на дверь. В комнату общежития я вернулась злая и готовая разорвать всех, кто попадется на пути. Ворвалась с грохотом, захлопнув дверь. И с разбега упала на кровать, сминая документы. «Ламара, ты ведешь себя недостойно!» Занудно протянула соседка по комнате. Она же единственная близкая подруга. «Только ты не начинай!» простонал я, переворачиваясь на бок и глядя на унику. Та сидела на соседней узкой кровати с прямой спиной и, вытянув руки, держала в них учебник по особенностям арахнидов. Темные волосы, как всегда, заплетены в две толстые косы, форма, как всегда, выглажена и вычищена, а лицо, как всегда, не выражает никаких эмоций. И только глаза выдавали настоящие чувство второкурсницы. «Только не говори, что ты на пауков этот месяц жизни потратишь!» С ужасом прошептала я, зацепившись взглядом за учебник в ее руках. «Между прочим, арахноведы сейчас очень ценится, заметила Уника. «А ты куда подавала заявку?» «Никуда», — подруга встрепенулась, захлопнула книгу. А я вздохнула, уже готовая выслушать нотации, и... началось. «Да как можно быть такой безответственной, ламара Ты совершенно не думаешь о своем будущем. Разве твои родственники обрадуются, если тебя исключат? Ты же два года уже отучилась. Всего два осталось». После каждого предложения Уника делала паузу, набирала воздуха в грудь и отчитывала меня с таким напором, что я даже не сразу смогла ответить хоть на одну реплику. «Тебе напомнить, где я провела последние две недели? Удалось мне вклиниться где-то между «ты и «Ламару, но ну, возьмись уже за ум». А друга замолчала и нахмурилась. А я с готовностью ей напомнила. В лекарском крыле я лежала. После взрыва, лаборатория. лаборатории. Огненное зелье, знаешь ли, оставляет такие красочные ожоги что сводили их с меня целых две недели. Первые дни пять даже моргать было больно. «А мне? Напомнить, кто вместо хвоста огненной саламандры в зелье перу Феникса добавил?» Уже нормальным тоном уточнила она и мягко улыбнулась. «Конечно!» — возмутилась я, аж подпрыгнув на кровати. «Мастер хотел, чтобы я сама поймала саламандру и хвост у нее оторвала. Это зверство. А я не для того на пистеолога учиться пошла, чтобы калечить зверюшек». Уника тяжело вздохнула и вовсе убрала книгу на стол. «И что теперь делать?» Меня уже определили. Грустно отозвалась я, вытаскивая документы, на которых так хорошо лежалось. «Это не на отчисление, а на практику». «И куда тебя направили?» «В Соединенное Королевство Пиагтон. Простонала я в ответ, надеясь хоть тут получить капельку поддержки. «Так ты можешь стать ветом. Восторженно воскликнула Уника. «Сразу видно, что вестники ты не читаешь». Вздохнула я, чуть было пальцем у виска не покрутив. «У них же там сейчас творится тьма, знает что. Куча новых законов, неполный совет, Ведена смертная казнь. Но вот совсем не хочется туда ехать, веришь. «Ох и глупая ты!» — ума заключила подруга. «Я сама подавала заявку на дракона Веда, но мне ее отклонили. Законы тебя вообще волновать не должны. Месяц проведёшь драконами и вернёшься. Да учишься и сможешь поехать туда работать. Дядя с тётей точно будут довольны. Кисло заметила я. Уника хотела было что-то добавить, но вовремя захлопнула рот и подарила мне легкую улыбку. Что? Хотела сказать, что и мои родители были бы мной довольны. Ламара, я... Да знаю я, отмахнулась в ответ. Ты не хотела лишний раз напоминать. Знать бы еще, что случилось. Ни от тетушки, ни от дядюшки внятного ответа я до сих пор не получила. Эти аристократы умеют разговоры разговаривать так, чтобы никто ничего не понял. Уника только сочувствующий поджала губы. Иногда мне казалось, что таинственная гибель моих родителей заботит ее даже больше меня. Может, потому что со своей семьей и подруги все было больше, чем отлично. А я таким похвастаться не могла. С самого младенчества меня взяла на воспитание мамина старшая сестра со своим мужем. Граф и графиня Ирион воспитывать меня пытались строгости. Но то ли у них это плохо получалось, то ли я была слишком свободолюбивым ребенком. выходило больше шалости и проказ, чем воспитание и обучение. Может, потому и выросло из меня что-то настолько непонятное, что я даже к драконам, как остальные, не рвусь. Будь моя воля, я бы поизучала месяцок каких-нибудь грифонов, а после бросила шумную столицу и махнула к границам, чтобы жить у подножия гор в одиночестве». Наблюдать за грифонами, помогать им и наслаждаться природой. Тетушка любила говорить, что это во мне кричит юношеский максимализм. Но что-то мне подсказывало, что в 20 лет этим уже не страдают, а значит, я просто такая, как есть. И с этим уже ничего не поделаешь. Как и с тем, что пора начинать собираться. Уверена, стоит моим однокурсникам узнать, куда меня направили, тут же поймаю парочку проклятий от самых завистливых. Может, потому я и не спешила распространяться о том, куда уезжаю через несколько дней. В столовой, куда мы спустились с уникой на ужин, все стояли на ушах. «Лами! Я еду изучать лами!» — крикнул мне на ухо молодой адепт, размахивая недавно полученными документами. «Разве лами относится к бесте?» — тихо поинтересовалась я у всезнающей подруги. «С ними еще до конца не определились?» — пожал плечами, пробивая нам дорогу к ближайшему длинному столу, за которым уже заняла свои места половина курса бестиологов. «Они вроде и люди наполовину, а вот ведут себя, как настоящие змеи». «Так можно о половине аристократии сказать». хихикнула я, не забывая, что мы с подругой тоже к этой человеческой породе относимся. «Ну что, куда вас направили?» Пристал к нам с расспросом светловолосый парень, староста курса. Стоило нам только занять свои места. «Арахниды». Спокойно отозвалась уника, а потом обратилась к тарелке, читая заклинание. «Пачере овощной суп! Фу, пауки!» — скривилась стена, сбрасывая с плеча светлые длинные волосы. «На них даже смотреть нужно запретить, а лучше сжечь всех в пламени тьмы!» Я только закатила глаза. Стоило вспомнить о змеях, как одна уже тут, как тут. Хотя, может, я бы тоже так себя вела, будь я любимой и единственной дочерью герцога который владеет обширными землями. А может, и нет. Этого мы никогда не узнаем. Зато вот эта близость к королевской семье с тени явно давила на мозги, выдавливая из них весь яд. Или откуда он там лезет? «Ну, а сама-то куда на практику отправляешься?» — мыкнул староста, покосившись в сторону девушки, которая уже успела всех достать за эти два года. Я, конечно, тоже нервы однокурсникам помотала, но, как частенько говорила уника, С тобой хоть весело, Ламара?» Уткнув палец в тарелку, я задумалась над тем, чем хочу заесть сегодняшний день. Можно было бы вдарить по-мочному, а то последний раз я булку в руках держал несколько месяцев назад. Фа по... к драконам. Я нервно кашлянула и выпалила что-то нечленораздельное. А к пучке Ере. Больше ничего сказать не успела. Тарелка под моей рукой просто лопнула и разлетелась на осколки, напугав и меня, и окружающих. «Тьма! Ламара!» — воскликнула Уника, вытаскивая один из осколков из своего супа. «Ты что, заклинание создания и заклятие уничтожений перепутала?» «Простите». Я рывком встала из-за стола. «Всем приятного аппетита!» И больше ничего не говоря, развернулась и рванула к выходу. «Месяц! Месяц не просто с драконами, и их странным новым законодательством!» Но еще и с этой змеей да ректор точно хочет чтобы я где то оступилась а нарушила какой нибудь сверхсмертельный закон несмотря на поздний час я рванула к кабинету архимастера не знаю чего я хотел в ту секунду но запал злость и слетел где то на полпути я резко затормозила у лестницы и согнулась пополам стараясь восстановить дыхание нет никакого толка опять поднимать этот разговор с ректором документы уже подписаны да со стены будет некомфортно но я с ней уже два года на одном курсе учусь. До сих пор же как-то друг друга не поубивали. Просто нужно вызубрить законы другой страны и не особо высовываться. А еще не мешало бы родным сообщить. Может, хоть старшее поколение сподобится что-то посоветовать, если у меня в голове такой бардак сейчас творится. Тетушка с дядюшкой будут рады такому распределению. Но только один из них знает мои страхи. Зацепившись за эту мысль, я развернулась и уже спокойно зашагала в сторону общежития. Уника еще не вернулась, а я даже успела пожалеть, что не поужинала. Закрыв дверь, скинула туфли и забралась ногами на кровать. Достала из ящика большой прозрачный шар, провела над ним рукой и прошептала. «Воке, графиня, Аника, Ирион». Внутри шара завихрился туман, подсветился серебристом, И через мгновение рассеялся, являя мне лицо маминой сестры. Тетушка, как всегда, выглядела величественно. Убранная высокую прическу темные волосы, позолоченные по последней моде брови, легкая заинтересованность в строгом взгляде серых глаз. «Ламара? Что-то стряслось?» — поинтересовалась она, устанавливая шар на подставку и опускаясь в свое любимое лиловое кресло. «Нет, э -э да», — выдохнула я, вновь чувствуя себя не в своей тарелке. Так всегда было, когда мы с тётушкой общались лично. Я ощущала себя не оперившимся неуклюжим птенцом рядом с изящным лебедем. Если в детстве пыталась хоть как-то подражать тёте, быть похожей на нее, то сейчас почти смирилась с тем, что я совершенно другой породы. «Случилась моя практика. Тётушка, тот мой кошмар воплощается в жизнь». Я не стала ходить кругами, сразу вывалила на родственницу все свои страхи. От одной только мысли о сновидении, которое преследовала меня с самого детства, по коже поползли мурашки. Тетя нахмурилась и слегка наклонилась вперед. Драконное видение? Угу. Ламара, ты же должна понимать, что сны не воплощаются в жизни, если ты не сновидец. Я понимаю, со вздохом ответила ей. Но от этого не легче, правда. Я понимаю, что с такой специальностью я смогу больше вас не тревожить своей жизнью. Но мне страшно. Я хочу получить какой-нибудь совет. Кажется, сейчас я удивила родственницу. Никогда так открыто не сообщала ей о том, что нуждаюсь в помощи. Вечно пыталась все сделать сама. Кому-то что-то доказать. Но не сейчас. Перед глазами вновь стало сновидение, преследующее меня уже многие годы. Я стою на вершине скалы. Платье развивается и хлопает подолом на ветру. Дышать буквально нечем. Хочется спуститься, оказаться как можно ниже. И в это мгновение на горизонте появляется огромная крылатая тень, Я не вижу окраса и размера, не вижу дракона, но знаю, что это он. Страх сковывает холодом, пальцы не гнутся. Я даже не могу пошевелиться. А в следующее мгновение передо мной появляется распахнутая зубастая пасть. И меня накрывает волной тьмы и боли. «Ламара?» «Да, простите». Я тряхнула головой, с трудом вытаскивая себя из воспоминания о кошмаре, который пугал до да дружи в коленях. Все так, как и должно быть, девочка. С легкой улыбкой на губах произнесла леди Ирион. Тебе стоит забыть о своих страхах, они мешают двигаться вперед. Я только кивнула, не зная, что тут сказать. С одной стороны, тетя была права, а с другой. С другой, я готова была с пеной у рта доказывать, что это не просто сон и не просто кошмар, что кошмары не преследуют десятилетиями и не снятся так часто. И это не простой сон. Тетя ловко перевела разговор в другое русло. Рассказала об их делах, сообщила, что ждет меня домой после практики. А я весь разговор думала о том, что у меня нет знакомых сновидцев, которые могли бы помочь разобраться в деталях беспокоящего меня сна. Вскоре пришла уника, и шар пришлось деактивировать. Подруга задумчиво покосилась в мою сторону и со вздохом опустилась на кровать напротив. Ты должна быть стержанни, Ламара! Я просто оговорилась. И применила не те чары. Согласилась она со мной, а потом вздохнула и позволила себе вольность, легла на кровать поверх одеяла в одежде. Стина все уши прожужжала о своей практике. Уже строит планы, как соблазнить там самого красивого и самого богатого дракона рожденного. Я только фыркнула. Дракона рожденного? Да уж, раскатала губу. На нее и из местных аристократов-то никто особо не смотрит. Все уже про характер знают. «Ну, не скажи! Богатство ее отца к кого-нибудь да привлекут!» «Кто-нибудь — это явно не самый богатый и красивый дракон рожденный!» — рассмеялась я, а потом резко перевела тему. «Уника, у тебя случайно не знакомых сновидцев!» «На каждом углу парочка имеется!» — саркастично отозвалась подруга, закатила глаза и уже серьезно ответила. «Ты же знаешь, что они все на весь золото, Ламара! Единственное, о котором я знаю, служит королю. А что, опять кошмары досаждают?» Все тот же», — отозвалась я, поднимаясь и направляясь к шкафу. «Боюсь, что он вещей». «Сильно сомневаюсь, что во время твоей практики тебя какой-нибудь дракон как печенье проглотит». Слишком спокойно отозвалась подруга. «А у меня опять мурашки по рукам побежали». Отвечать на эту реплику я не стала. Захватила вещи и направилась в ванную комнату. «После такого дня горячий душ точно не помешает».